28 февраля 2012 года, вторник, Москва. Вчера вечером позвонили из издательства и попросили приехать, чтобы окончательно проверить и подписать материалы в печать. Меня предупредили, чтобы я взяла с собой стихотворения, которые не вошли в книгу раньше, потому что появилась необходимость заполнить пару последних пустых страниц. Хорошо, что у меня такие есть, а то бы и заполнять было нечем. Тогда белые страницы зияли бы своей пустотой, как бельмо на глазу. В издательстве мне дали телефонный номер корректора, которому поручили править мою книгу. Мы с ним созвонились и беседовали больше часа. Он говорил, что нужно исправить, а я смотрела по своему сигнальному экземпляру, соглашалась с правкой или нет. Работа продвигалась быстро». В одном стихотворении редактор уточнил, нету слова «бессонница» множественного числа. Я согласилась поначалу, но сегодня подумала, нет, может. Ведь для меня бессонницы бывают разные. Этой ночи, прошлой, позапрошлой, из-за предвкушений предстоящей счастливой встречи, из-за перебоев в сердце из-за приснившегося кошмара, когда боишься сомкнуть глаза, чтобы не было продолжения ужаса, из-за пришедшей во сне на ум строчки, которую необходимо срочно записать, а сон тут же упорхнул пугливой бабочкой. Бывает тяжелая бессонница, когда промучаешься несколько часов подряд, холодея от страха в ожидании врачебного приговора или, наоборот, после обнародования такового, Маешься от незнания и додумываешь что-то еще более страшное. Вот об этом и говорится в нескольких моих стихотворениях. Вот почему у моих бессонниц множественное число. Но каждому человеку этого не объяснишь, поэтому в конечном итоге я согласилась с исправлением. Пусть читателям будет понятнее. Когда приехала на Никитскую, при мне внесли коррективы и выдали окончательную верстку. Сначала я хотела подписать каждую страницу там, но походу нашла опять свои опечатки, решила отвезти домой и в спокойной обстановке еще раз проверить. Очень понравился дизайн обложки, только опасаюсь, что после типографии изменится оттенок, а исправить будет уже невозможно, потому что сроки печати и так сокращены до предела. Два дня и две ночи просижу опять над выверкой ошибок. На дочь времени совсем не остается. Вечером вспомнила, что нынешний год високосный, то есть завтра 29 февраля. Не люблю я такие годы, с ними всегда связано что-то нехорошее, какой-то негатив. А может, это предубеждение, и когда ждешь беду, она и случается. За предыдущую, опять же, бессонную ночь у меня созрел план. Нужно мне сделать операцию, когда Дмитрий приедет в Москву. Никуда он не денется, когда поставлю его перед фактом. Сегодня после обеда пришла к своим кардиологам. Они посмотрели ЭКГ и дали разрешение на хирургическое вмешательство. Потом перезвонила в частную клинику, где договорилась об операции, и мне подтвердили, что я могу оформиться 2 марта и уйти домой. А 5 марта меня прооперируют под местным наркозом. Теперь к опасениям перед приездом Дмитрия прибавился еще страх – перед операцией, которую все равно нужно делать. Начала пить таблетки валерьяны и волокардин на ночь. Не помогает. Тогда я применила трудотерапию, приступила к посадке рассады сладкого перца, которую высаживаю каждый год под пленку на даче в начале июня, когда минует угроза ночных заморозков. К тому времени это уже полностью сформировавшиеся кустики с цветками И даже с несколькими завязавшимися плодами Такую рассаду ни в одном специализированном магазине не купишь Обычно ее нужно сажать на две недели раньше Но в этом году я что-то припозднилась Долго колебалась, сажать или нет Но я привыкла за много лет выхаживать на подоконниках рассаду Я очень скучаю по даче по свежему воздуху, а это маленькое упоминание о лете. Пусть будет.